Все эти люди, каждый по-своему, шли немного впереди своего времени. Именно поэтому многих из них постекла незавидная участь в конце жизни. Однако сначала эти единицы, а потом и более широкие слои еврейской массы, стали все активнее участвовать в общеевропейской жизни. Казалось бы, евреи сидят по гетту, контакты с другими народами у них почти-то чисто деловые, во многих сферах доступ им запрещен, кровавые наветы продолжаются, Как можно разорвать этот круг? И не надо разрывать, сказали мудрецы. А зачем? Мы же привыкли жить. Мы так живем, мы вполне самодостаточны. И религиозные лидеры стали укреплять внутреннюю дисциплину. Вместо того, чтобы искать светлые пути в будущее. Пусть мы живем, как отбросы общества, пусть у нас будет порядок. В результате у равинов зародилась вполне понятная насторожность к преподаванию кабалы. Как кто нарушитель порядка? Лжемессии. Что они изучали? Кабалу. И до этого было известно, что тайной области устной кабалы, предназначенные далеко не для всех, скрытое учение требует очень тонкого ума, отточенного на многолетних занятиях диалектикой Талмуда. Неподготовленный человек может ошибиться, сделать ложные выводы, а касаться они будут самых важных основ мировоззрения. Теперь надо быть вдвойне осторожным, чтобы молодые люди не увлекались мистическими знаниями. Ведь это факт, что и Шабтай бенцви и многие его последователи с большим рвением изучали кабалу. Не тайна левого учения помутило их рассудки и привело к столь тагическим последствиям. Поэтому наступил временный кризис в изучении кабалы. Однако раввины понимали, что народу необходимо давать образование, пусть и не широкое, Правильно дозированное еврейское образование поможет народ держать сплоченным, авторитет мудрецов незыблемым. В традиционном ашкиназийском обществе преподавание Торы заменяло общее образование. Именно изучая Тору, еврейский ребенок осознавал свою идентичность. Через ее тексты и интерпретацию передавались из поколения в поколение. Не только еврейская культура, но и особенности образа жизни. Действовавшая в общинных моделях Система модель образования сложилась еще в эпоху Мишны, в первые века. Принятые в ней нормы зафиксированы в следующей фразе. 5 лет – это возраст изучения Торы, 10 – возраст Мишны, 13 – Митцвод, 15 – Талмуда. На практике обучение еврейского ребенка редко начиналось с 3 лет, когда отец вел его в Хедер, где Меламед учил малышей читать. Обычно новичков приводили после праздника Шавуотов установленного в честь дарения евреям торы Зарядья проходили в специальном помещении в доме учителя. Худнооплачиваемый родителями Рэбе, занимался детьми разных возрастов, распределяя их по группам, соответственно, по уровню знания. Самые маленькие учились читать по молитва словам дети постарше читали и разбирали пятикнижья с комментариями Раши, великого ученого, жившего во Франции в XI веке. Самые старшие, достигшие 12 лет, должны были собственно, приступать собственно к изучению Талмуда. Дальше следовал уровень, соответствующий высшему образованию. Его получали самые одаренные, а также те, чьи родители могли себе позволить не сразу впрягать детей в работу. Иешива в буквальном переводе обозначает собрание или сидение. Собрание людей, сидящих за учением. В Ишиву можно было поступить, начиная с 13 лет. Большую часть студентов составляли еще неженатые юноши, Но встречались среди них и семейные мужчины. Все они были учениками равина преподававшего в местной школе. В маленьких местечках или городках с небольшим еврейским населением родителям приходилось нанимать частных меломедов, что было значительно дороже, чем в больших городах. Люди, как правило, зарабатывавшие гроши мелкой торговли или посредничества, или даже арендой постоялых для дворов, отрывали от себе последний кусок хлеба с тем, чтобы нанять детям учителя, сослаться на нищету, и нанимать учителя им не приходило в голову. В нашем народе даже самые неимущие никогда не могли смириться с мыслью, что их сыновья не получат образования. И так маленьких детей или отдавали в хедер или нанимали им учителя. С юношами постарше, от 13 до 18 лет, дело обстояло не так просто. В центральных Еешивках в свое время в Вавилонии не было. Равины многих городов окружали себя учениками, создавая своего рода небольшие ишивы Причем ученики столовались и ночевали по частным домам членов общины. Приютить иешиботника, а то и двух-трех, считалось делом обычным. Другие нужды старших учеников покрывались за счет дотации, распределявшихся в Западной Европе лидерами общин, а в Европе Восточной Советом Четырех Земель. Помимо образования была регламентирована, а точнее оставалась регламентированной семейная жизнь. Для большинства молодых людей Занятия в Ешиве заканчивали женитьбой, поскольку надо было кормить жену и детей. Но самые способные из них продолжали занятия и после Ешивы, так как многие из состоятельных людей хотели взять их с детьями в свои дома. Для этого между женихом и отцом невесты оговаривались особые условия. Например, на протяжении определенного времени будущий тесть обязывался полностью содержать молодую семью, чтобы зать спокойно продолжал свою учебу. По истечению условленного срока молодой человек должен был сам уже искать себе заработок. Такой договор назывался КЕСТ. Религиозная и общественная жизнь на еврейской улице были очень тесно связаны между собой. Правила поведения, становившиеся нормой, вытекали из необходимости соблюдать обряды. К примеру, важнейшей составляющей, составляющей сексуальной жизни пары являлся ритуал омовения. Для совершения обряда очищения нужно было произвести соответствующую случаю молитвы, а затем погрузиться в проточную, дождевую или талую воду. Но очищение отнюдь не было гигиенической процедуры. Перед тем, как погружаться в чистую купальню, необходимо было тщательно вымыться. Вот почему их часто располагали рядом с обычными банями. Много других подобных деталей структурировали жизнь еврея и обособляли его, вольно или невольно, от окружающего населения. Мы могли бы с высоты нашего просвещенного сознания покритиковать, конечно, консервативных мудрецов, того времени, не желающих тянуться к прогрессу и новшествам, и, отличающих от, и отлучающих от синагог всех, кто мыслит широко. Однако их поведение и их поведению есть практическое объяснение. Европу и ее общественном развитии постоянно бросало из крайности в крайность. То глухое средневековье, то здравствуйте, мы проснулись, ренессанс, возрождение, Не успели вдохнуть полной грудью и удивиться, как это греки уже все знали до нас, как накатывается темная инквизиция. Затем католицизм в крови борется с протестантской реформацией. И вроде бы реформация победила, но Европа скатывается в контрреформацию и контроль иезуитов. И вот уже ура, 18 век, эпоха просвещения. Но кто не поручится, что после этого не настанет эпоха запрещения просвещения. И они были правы. Изгнания евреев из отдельных городов продолжались, и даже еще и в 18 веке. Это случалось в частном порядке, и это трудно было понять эти изгнания, или же наоборот не изгнания. Этот век вообще очень интересный и в Европе, и в России. Что мы о нем помним? Брита... Британия становится колониальной империей, а в Пруссии Фриды великий Испания окончательно скатывается вниз, а во Франции революция. Америка становится независимой. В России век начинается Петром Первым, окончается Екатериной Второй. Помимо этого, также Лейбниц. Усложняет математику В обиход вводится число Пи 1706 год Придумываются первые калькуляторы 1709 и 1727 Настройщики инструментов Начинают использовать Камертон 1711 Появляется ртутный термометр И измерение температуры воздуха По Фаренгейту 1714 Изобретается рулетка 1720 И перфокарта 1725 карл Карлиней классифицируют все известные растения, 1735-й. Появляются первые действительно аккуратные часы, 1740-й. Швейцария, Швеция вводит регулярную перепись населения, 1749-й. Композиторы начинают, начинают писать симфонии, изобретенный секстант и хронометр, и так далее, и так далее, плоды просвещения. Но одновременно со всем этим, в 1732-м году, Католики города Зальцбург в Австрии решают изгнать из города всех. Нет, не евреев, а протестантов. Прусский король принимает их к себе, и они, бедолаги, с пожитками и грудными детьми, тащатся пешком в Пруссию. И кто их кормит по дороге? Евреи! Один из зальцбургских эмигрантов, Гехард Готлибгюнтер Геггин, написал об этом исходе безыскусную, но длинную в два тома книжку. И вот он описывает. Зальцбургские изгнанники входят в деревню Клайн-Вердиленген, в которой живут католики и евреи. Католики забирают дома и даже снимают общественные ведра с колодцев. У евреев в деревне был свой отдельный колодец, тоже показательно. Евреи напоили горемичных путников, дали им хлеба и пиво, и даже немного денег, хотя сами жили, как самые бедные безлошадные крестьяне. Тоже повторилось и в других деревнях и крупных городах, вроде Веймора или Франкфурта на Одере. В Регенсбурге один еврей Соломон накормил 20 человек. Евреи Гессенкесселя собрали 4000 талеров для зальсбургских изгнанников. На Эмагене еврейский банкир Бенедикт Леви Гомперс собрал для них 1200 флоринов. Просто так в подарок не евреям, а немцам-протестантам. И так евреи провожали путников аж до Кенигсберга. У меня нет комментариев на этот факт. Я его просто привожу, как говорящий сам за себя. Но одновременно с этим в той же Европе, среди христиан, циркулирует уже не первый век легенда о вечном жиде, о госфере. Причем находятся люди, которые лично его видели. Без малого 2000 лет назад он плохо отнесся к кресту к Христу во время прохождения Иисуса к месту казни. И вот теперь он обречен... На вечное скитание этот фольклор выходит за рамки литературного жанра. На сюжет рисуют картинки и гравюры. Легенда гуляет по многим странам. Во Франции появляются психически больные евреи, которые заявляют себя вечными жидами. Последнего из таких видели уже в конце 19 века. Великий невропатолог Жан-Мартин Шарко. Захочется ли после этого всего выходить из гетто?